Заключение. Когда в браке наступает кризис, супруги сосредоточивают внимание на том, что у них не ладится, и забывают о причинах, которые в свое время привели их к решению навсегда соединиться друг с другом. В такие трудные моменты кажется, что нет выхода из положения, нет решения нашим проблемам. что супруг стал другим человеком, и в нем не осталось ничего положительного. В эти моменты мы представляем себе только список пережитых разочарований, фрустраций и помышляем об уходе от супруга, о разрыве. Я хотел бы сказать всем, что нам нужно научиться больше верить в силу любви. Еще раз подчеркиваю, что в таких случаях важно вспоминать, снова переживать первые моменты узнавания супруга, когда все было прекрасно. Воспоминания о счастливых минутах, проведенных вместе, могут остановить супругов, решивших расстаться. Это не заставит нас забыть о пережитом страдании, но даст нам силы принимать супруга таким, какой он есть. Мы сами несовершенны, нам тоже нужно совершенствоваться, расти. А значит, истинные отношения, честное искреннее обсуждение проблем, хотя оно и бывает порой трудным и болезненным, не может не помочь нам глубже познать самих себя, стать способными выдерживать реальные жизненные испытания. Лучше узнать человека или людей, которые находятся рядом с нами, а также подойти к тому, чтобы открыть для себя иное измерение жизни. Супружеская любовь — это принятие. Супружеская любовь — это сила, побуждающая нас отдавать то лучшее, что в нас есть. Супружеская любовь позволяет нам чувствовать себя любимыми, Даже когда мы не в форме, даже когда ошибаемся. Супружеская любовь — это всегда общение с супругом. Супружеская любовь — это сотрудничество. Супружеская любовь — это прощение. Супружеская любовь — это искренность любой ценой. Супружеская любовь — это независимость. Супружеская любовь Это открытость, способность идти навстречу. Супружеская любовь — это целостность Личности. Супружеская любовь — это терпение, умение ждать супруга. Супружеская любовь — это здравое размышление. Супружеская любовь — это выбор, всегда и в любом случае. Супружеская любовь не избегает боли, но осознает ее. Супружеская любовь означает доверяться друг другу, свободно выражать свои чувства. Супружеская любовь — это жизнь в настоящем, без страха перед будущим. Супружеская любовь означает говорить о своих чувствах. Супружеская любовь — это возможность выражать свое мнение. Супружеская любовь означает быть самими собой. Предания.ру. Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите.